Глава 16. Когда я вернулся с работы, в коридоре общаги столкнулся со Степановичем. Он чуть заметно кивнул и хотел пройти мимо. Но я громко окликнул. «Степанович, чего это ты в гости не заходишь?» Воен рук вздохнул. «Так вам все некогда? Видики по вечерам крутите?» «Приходи в видеосалон, тоже посмотришь». «А на что там смотреть? На ваши стрелялки и мордобой? Чему вы, молодежь, учите?» Лучше бы показывали «Весна на Заречной улице» или «Судьба человека». Вот настоящие фильмы, а не эта западная хрень. Степанович, мне тоже нравятся фильмы, которые ты перечислил, но мы ведь работаем на зрителя. А аудитория, в особенности молодежная, сейчас любит боевички или тупую комедию. Ну так, чтобы мозги особо не напрягать. Вот-вот, поэтому и растим тупоголовых дебилов. Я понял, что спорить с военруком бесполезно, и направился в комнату. Степанович ставит из себя правильного, а сам только неделю назад спрашивал, когда снова по Европе на танках проедемся. Тоже мне, Аника, воин. И что им всем не имется постоянно куда-то войска ввести? Наверняка, когда Степанович служил комдивом, пацаны-срочники его точно недолюбливали. Арсений уехал в командировку. Пришлось просить студентов крутить первый сеанс. У нас уже появились постоянные зрители. Многие даже приезжали из других районов. И все знали, что первый сеанс непременно начинается в 17.00. Я поужинал и решил проверить, как дела в видеосалоне. Но когда вышел из общаги, подъехала знакомая восьмерка. В окно высунулся Толя Рэмбо. «Садись, Олег!» Я присел на переднее пассажирское сиденье. Панель в машине была покрыта толстым слоем пыли. «Поласовку по делам мотался», — пробормотал Толик. «Сейчас тебя отвезу и на мойку». «Куда отвезешь? Седой хочет тебя видеть». «Вот это поворот!» «Зачем это я понадобился Седому?» «Подожди, предупрежу пацанов, чтобы сегодня весь вечер сами виде крутили». Через полчаса мы примчались к речному вокзалу. Толя показал пассажирский катер Енисей. «Ступай, Олег, тебя уже ждут». Вечером на набережной и возле речного вокзала всегда много праздно шатающихся горожан. К тому же сентябрь выдался необыкновенно теплым, как раз для вечерних романтических прогулок по Волге. Некоторые парочки подходили к белому катеру и интересовались, нельзя ли покататься на реке. Но высокий хмурый парень сразу отрицательно качал головой. Когда я подошел, парень сразу пригласил меня зайти на борт. Он видел, как я вышел из восьмерки Толика и показал лестницу на верхнюю палубу. «Поднимайтесь, вас уже ждут». Юноша в форме матроса сразу начал отвязывать канат. Я поднялся, наверху оказалась палуба с брезентовым навесом и большой стол. За столом сидел лысеющий брюнет плотного телосложения в клетчатой рубахе. Витя Пинчер и седой худощавый хлыщ в костюме. Сбоку стала рыжая девица в мини-юбке, посасывала коктейли из трубочки. Из колонок доносился хрипловатый голос Вилли Токарева. Я, конечно, очень рад, что ко мне несется брат. Рвется он в Америку с женою. Даже дедушка Матвей хочет видеть наш Бродвей. Он приедет с бабушкой весною». «Ириша, ступай вниз!» – скомандовал мужик в рубахе. Я сразу догадался, что это Седой. Девица оставила стакан на столе, взяла грозь крупного винограда и спустилась по лестнице. «Садись!» – кивнул мужчина и протянул большую ладонь. «Меня зовут Игорь Савельевич. Можно просто Седой». «Олег» – я пожал ладонь смотрящему и поздоровался с Вити Пинчером. «Седой хлыч в костюме тоже протянул ладонь». Князев Дмитрий Константинович. Князев. Слегка напряг я память. Кажется, это известный в городе адвокат. Налей, попросил Седой. На столе стояла большая бутылка коньяка, уже наполовину опустошенная. В тарелках мясные нарезки, салаты, в большой чашке вареные раки. Седой и Пинчер были на веселе, однако адвокат тресл как стеклышко. Он отпил сок из большого бокала. Катер медленно отходил от причала. «За знакомство!» — улыбнулся Седой. Однако улыбка у него совсем недобрая, будто звериный оскал. Когда выпили, Седой произнес. «Мы в 47-м в Сталинград из Москвы перебрались. Мне тогда 6 лет исполнилось. Отец был знаменитым архитектором, самим Михаилом Ивановичем Калининым, до войны дружбу водил». У отца была бронь, он не воевал, но постоянно работал с утра до ночи, даже по выходным. Сталин приказал отстроить разрушенный Сталинград, сделать краше, чем до войны. Тут все разваленных было, Седой кивнул на дома. Тот район пленные немцы строили, да и вообще здесь они дохера чего построили, почти до середины 50-х. Сталин так и не успел увидеть, в какую жемчужину на Волге превратился разрушенный Сталинград. И маму Родину не успел увидеть. Говорят, траванули вождя коварные враги. Мог бы запросто до 90 лет дотянуть. Отец умер через год после смерти Сталина от второго инфаркта. Оставил матери копейки на сберкнижке. Хорошо государственную двушку не забрали. Я слушал и пока еще не понимал, зачем Седой все это рассказывает. «Знаешь, Олег», — вздохнул Седой, — «пятидесятые жили хуево. Не верь, что коммуняки сейчас по телевизору втирают. Жрать было особо нечего, мать сутками в ателье занавески шила. А у меня еще две младшие сестренки. В пятьдесят пятом мы с друзьями лабас обчистили. Нажрались до коликов в животе. рвоты. Менты нас вычислили уже на следующий день. Мои дружки вскоре отправились в детскую колонию. А я, как самый младший, на первую ходку в Саранск, в спецшколу. Седой кивнул Пинчеру. «Наливай, Витя». Мы выпили, и я скромно закусил салатом. «Олег, не стесняйся!» улыбнулся Седой и подвинул чашку с раками. «Попробуй». Ты таких раков жизни не ел. И спой мы два часа назад привезли. Пока я чистил большого рака, седой продолжил. Когда мне двадцать исполнилось, за ум решил взяться. Выучился в ремесленном на токаря. Даже на тракторный завод устроился. Почти полгода за станком стоял. Однажды вечером сестренка в общагу прибежала, вся в слезах. Обидел ее сын местного чинуши, снасильничал. Хотела она в милицию убежать. Я отправил сестру домой и сам направился к насильнику. Он был здоровенный лось, больше сотни кило весил, в хоккее играл, в прихожей канадская клюшка стояла. Этой клюшкой я его и нахлобучил до полусмерти, пока он в кровавых соплях не стал пощады просить. Об одном я только жалел, что не забил до конца урода. Так и получил еще одну путевку на шесть лет. Как отсидел, остался на севере, работал на буровой. Но с трудовой деятельностью как-то не сложилось. Через год на буровой случилась авария и погиб рабочий. Мастер и начальник буровой, две подлые гниды, на меня сразу все списали. Знали, что я уже чалился, вот и снова вскоре на зону поехал. На этот раз дали два года за халатность. В 71 году я в Волгоград вернулся, когда третий десяток уже разменял. Ни денег, ни семьи, но твердо решил, хватит с меня приключений. Ну и работать я тоже особо не хотел. Прекрасно знал, как жить, не вкалывая на государство. Адвокат Князев чуть заметно усмехнулся. Седой внимательно посмотрел на меня. «Олег, а у тебя, похоже, котелок неплохо варит. Сам придумал тему с видеосалоном. Или кто подсказал?» «Сам. Думаю, в ближайшее время еще несколько точек открыть. И везде будет продажа наркоты». Седой задумался. «Витя мне тут шепнул, ты изначально был против продажи наркоты». «Я и сейчас это не приветствую», — Седой улыбнулся. «Так мы никого насильно не кормим таблетками и травой не пичкаем. Придурки сами деньги несут. А если у парня или тёлки вместо мозгов маргарин, чем тут можно помочь? Лично я и мои близкие от этой дряни держимся подальше. Разве только изредка косячок забить. Ты не хочешь, Олег?» «Не, спасибо». «А может, тебе воры напели про наркоту? Не знаком еще с графом?» Слышал, но лично не знаком. Я много общался с ворами на зонах. Есть бессеребренники, живут еще по старым понятиям. Ни семьи, ни дома, у них целый воровской кодекс. Как в хату входить, что можно жрать, что за подло. Только одно в голову не возьму. Нахера вообще такая жизнь? годами по тюрмам мается и жить как бродяга, хоть у тебя и авторитет. Лично я по молодости натерпелся и теперь с лихвой взял свое. Сейчас время другое, люди стали деловыми. Не все, а те, у кого котелок варят. Наш генсек, Миша Меченный советским людям открыл глаза. Все сразу увидели, как живут на Западе и в Штатах. Всем сразу захотелось Кока-Колу, большой дом, новенькую машину, а летом на море с сисястой красоткой. Ты Иришку видел? Хочешь с ней внизу покувыркаться? Сосет, как пылесос, — улыбнулся Седой. Я покачал головой. — Да, и самое главное, — продолжил Седой. Все будто проснулись и глаза открыли. И сразу стали подзабывать про этот ебучий марксизм-ленинизм. Правильно, Витя? Правильно, Игорь Савельевич, кивнул Пинчер. Вовка Лысый тоже мечтал о справедливости. Чтобы не было ни богатых, ни бедных, да только херня это все. Не будет у нас никакого коммунизма. Это мне еще в 60-е на зоне умные люди сказали. Бывшие академики. Седой задумался. «Знаешь, Олег, я могу хоть через месяц короноваться. Для начала нужно только с людьми перетереть и деньги занести. Но я же этого не делаю. Я не лицемер и зарабатываю почти на всем, в отличие от чистоплюя графа. Вот, например, ты нормальную тему придумал. А мне в нашей кодле... Таких башковитых сейчас ой как не хватает. Быков много, а людей с мозгами раз-два и обчелся. А ведь в городе именно ко мне люди идут свои проблемы решать. Не к ментам, не к чинушам, ко мне». Седой ударил себя кулаком в грудь. «И я действительно помогаю». «Надо же, настоящий Дон Корлеоне! «Что молчишь, Дмитрий Константинович?» – спросил Седой. «Как тебе наш гость?» «Простите, Олег, как вас по отчеству?» – прищурился Князев. «Витальевич. Олег Витальевич, несомненно, вы человек энергичный и деловой, но склонный к некой пассионарности. Однако мне импонируют такие люди, которые сами зарабатывают и дают заработать другим». Но, похоже, вы еще не поняли всю серьезность нынешней ситуации. Я вас слегка не понимаю, Дмитрий Константинович. Игорь Савельевич, можно сказать, излил перед вами душу, рассказал о своей нелегкой судьбе в молодые годы. А это значит, что мы вам полностью доверяем. Однако вы для нас пока еще темная лошадка. Может, расскажете, чем занимаетесь? Где ваша семья? «Ну вот, началось. Прямо настоящая мафия. Издалека заходят. Осторожно про семью спрашивают. Знают гады о рычагах воздействия. Да один я по жизни, как перекати поля. По молодости то с одной бабой сойдусь, то с другой. Я волю люблю. Иногда задумываюсь о семье, но, думаю, не познали. Скоро уже 39. Не сы, Олег!» — хмыкнул Пинчер. Найдем мы тебе хорошую, толковую бабу. И вообще, переезжай из общаги, поможем квартиру снять. А если косяков не будет, уже через полгода купишь свою хату. Виктор правильно толдычит. кивнул Седой. Ты уже наполовину наш человек, но знай, если под ментов ляжешь или продашь, до сорока лет точно не доживешь. «Олег Витальевич, а где вы официально работаете?» поинтересовался Князев. «Водителем в газете «Красная стрела». Странно. А для чего это вам? У вас же из с видеосалона неплохой навар. Не знаю, случайно узнал о вакансии. Да и интересно мне с журналистами общаться». Седой и Пинчер переглянулись. Адвокат кивнул. «А что?» Это даже забавно, иногда журналисты узнают новости из первых рук или из милиции. Если узнаете что-то необычное, сразу же сообщайте Виктору. Кстати, в этой газете работает такой журналист, Сафонов. Я вздрогнул. Знаю Сергея Сафонова. Иногда выезжаем вместе по заданиям редакции. Ушлый тип с операми хороводит, нахмурился Пинчер много грязи на братву льет в своей газетенке журналеку не трогайте у него работа такая пусть пишет бумага все стерпит пробурчал седой и посмотрел на меня олег а ты при случае журналисту сафонову привет передай скажи пусть шибка не скачет по кочкам а то так можно и шею свернуть братва не любит когда на нее грязь льют «Хорошо, передам». Седой кивнул Пинчеру. «Иди, скажи пацанам, пусть разворачивают баркас, плывем назад к речпорту». Когда Пинчер ушел, Седой тихо произнес. «И запомни, Олег, у нас большой, сплоченный коллектив. Мы друг за друга горой стоим. Ты не думай, что мы только химией и травкой занимаемся. У нас имеется и вполне легальный бизнес». Продажа недвижимости, строительство турбас на «Олге». Недавно приобрели десяток игровых автоматов. На следующей неделе установим в торговом центре. Но самое смачное место в городе у моего давнего конкурента-графа. Так вы враждуете? Не так, чтобы сильно враждуем, но относимся друг к другу с легкой неприязнью. Ты вот что мне скажи, дорогой. Толя Рэмбо рассказал на прошлой неделе, он видел тебя в центре, в кабаке со шлюхами, верно? Да, знакомый попросил один вечерок за девочками присмотреть. Знакомый? Барыга с рынка, Сансаныч, верно? Да. Собственно, вот мы и подобрались к тому, для чего тебя позвали. Граф В ближайшее время хочет на меня рыпнуться. Это я точно знаю. У нас своя разведка. Но мы должны его опередить. Олег, ты готов рискнуть? А что нужно? На стрельбу или что-то подобное я не подпишусь. Седой улыбнулся. Никто не собирается убирать графа, если он первым войну не начнет. Если уберем его сейчас, сразу на нас подумают. «Но мы будем действовать осторожно. Просто скажи, на тебя точно можно положиться». «Вы хотите, чтобы я начал работать под графом и сблизился с ним?» Седой усмехнулся. «Нет, граф очень хитрый лис. У него невероятный нюх и чутье. Он наверняка уже знает, что ты работаешь с Пинчером, а значит, ты со мной». «Игорь Савельевич, давайте пока не будем торопиться», — кратчево произнес князев. «На Олега Витальевича и так навалилось много событий в последнее время. Предлагаю встретиться дня через два и все обсудить. Время еще терпит». Седой задумался. «Оно и верно. Поспешишь, людей насмешишь». Катер уже возвращался к речь вокзалу. На палубу поднялся пинчер, и Седой показал на недопитую бутылку. «Витя, разливай на пасашок!» Когда я вернулся в общагу, перед сном еще долго думал о недавней встрече. Интересно, что хочет предложить Седой? Но больше всего мне не понравился адвокат Князев. Вот кто действительно хитрый, умный и проницательный. Кажется, адвокат прервал Седого и не дал раскрыть тому все планы. Может, он меня заподозрил? На следующий день мы встретились с оперативником Кости в глухом месте и рассказала о встрече с Седым. Странно, что Седой сразу решил с тобой познакомиться. Обычно ему хватает помощников, чтобы вести дела. Вроде того же Пинчера. Меня больше напрягает адвокат Князев. Он будто людей насквозь видит. Не бери в голову, Олег. Он просто адвокат. Это его работа — общаться с криминальными кругами. Вообще, я чувствую себя последнее время с сукой. В каком смысле? Из-за того, что через мой видеосалон покупают и продают наркоту. Олег, если бы продавали не через твой видеосалон, то продавали бы в другом месте. Нам всего неделя нужна, и мы всех закроем. И торговцев, и пинчера, возможно, даже седого. А ты пока угомони свою совесть. Попробую. Кстати, есть информация по делу с нелегальным спиртзаводом в Ленинске. Я читал свежие сводки, вчера вечером нашли директора консервного завода Токташева, который прикрывал спиртзавод. Живой? Нет, труп в лесу обнаружили, в двух километрах от пионерлагеря «Орленок». Между Ленинском и Волгоградом. Как в редакцию приедешь, сообщи Сереге Сафонову. Опер достал из кармана сигареты полет и закурил. Слышал? Хотят смертную казнь стране отменять. Слышал. Вот бардак начнется. Теперь ведь любая гнида будет творить беззаконие. Грабить, убивать, воровать миллионами и думать. Все равно не расстреляют. А там или УДО, или снова амнистия. Блять, в этом я уж точно с Горбачевым не согласен. Я посмотрел на часы. Ладно, поеду в редакцию. Я бы тебя подвез, но нам вместе лучше не светиться. Само собой, да я на трамвае доберусь». В холе редакции ко мне сразу подошел Вадим. «Олег, готовь машину, срочно выезжаем». «Опять в обком?» — усмехнулся я. Но Вадим сегодня был серьезным и собранным. Я только заметил на щеке журналиста плохо замазанный тональным кремом синяк. «Все, я в завязке, до самого Нового года!» Олег, нужно к девяти попасть в драмтеатр. Попадем, кивнул я и направился в гараж. Через 20 минут мы подъезжали к Волгоградскому театру. Кстати, если билеты нужны, обращайся. У меня старый знакомый, директор театра. Он и помог. Колесников сказал, что от лишения квартальной премии меня спасет только эксклюзивное интервью со знаменитым человеком. В театр приехала какая-то знаменитость? Да, с гастролями приехал Московский театр сатиры, я даже немного волнуюсь. Вадим, а синяк откуда? Нинка с калкой приголубила, супруга моя. За что? Она летом в Сочи ездила, привезла стеклянную саблю с коньяком, почти литр вместимостью. Хотела отцу на день рождения подарить, а мы, когда с соседом заседали, горючая закончилась и взять было негде. Вот эту сабельку и вскрыли, пока супруга была на ночном дежурстве. Перед Нинкиным приходом я в саблю чай налил, цвет такой же, как коньяк, не отличить. Ну кто знал, что чай так быстро заплесневеет? Я рассмеялся. Так что вы теперь, тесть ударить будете? Коля Степанищев из политодела в Дербент собирается, и я упросил его привезти две бутылки коньяка, иначе мне точно кранты. «А в Дагестане разве нет сухого закона?» «Конечно же есть!» «Но все же коньяк и вино без проблем можно достать». Мы подъехали к театру. Возле входа висела большая афиша спектакля «Тени» по произведению Салтыкова Щедрина. «Вы кому, товарищи?» Фае навстречу вышла красивая женщина, лет 40 с кукольными белыми кудряшками. Мы из газеты «Красная стрела» вчера договаривались с Анатолием Сигизмундовичем об интервью с Андреем Александровичем Мироновым. Женщина кивнула. Пойдемте.